Маршировка во дворе закончилась. Нарушители дисциплины направились в помещение дежурных офицеров комендатуры. Весенин встал в хвост самой длинной очереди. Нельзя сказать, что знакомство с комендатурой доставило задержанному удовольствие. Войдя в приемную, они все со злыми лицами ждали молоденького капитана, ушедшего куда-то за их документами Лицо Гуреева выражало не злость, а тревогу. Он переминался с ноги на ногу, не отрываясь смотрел на дверь, из которой скрылся молодой капитан. Минут через пять вышел капитан, неся в одной руке два вещевых мешка, а в другой целую пачку документов. — Чье? — спросил он, приподняв вещевые мешки. — Вот этот мой, — первым произнес Гуреев и взял один из мешков. Капитан, заглядывая в бумажки, начал называть фамилии. — Младший лейтенант Сумбатов, младший лейтенант Курочкин, лейтенант Закроев. Получившие документы молча и демонстративно козыряли... — Старший лейтенант Корольков! Гуреев взял свое командировочное предписание, но уходить не торопился. Весень готов был крикнуть ему. — Да уходи же, черт тебя подери! Но вместо того, чтобы уйти, Гуреев обратился к капитану. — Разрешите спросить? — Что у вас? — Мне нужно отметиться прибытии. — Второе окно. Гуреев встал в очередь. — Мерзавец, не из нервных! Со злостью подумал Весень Получив отметку на удостоверении, Гуреев, наконец, ушел. Вслед за ним вышел и Весенин. На улице он увидел своих товарищей по операции. Лейтенант Загорский стоял в ворот комендатуры, а старший лейтенант Чувихин выглядывал из машины, которая стояла на другой стороне улицы. — Все в порядке, — подумал Весенин. Встретившись взглядом с Чувихиным, он чуть заметно кивнул ему и перевел взгляд на Гуреева, который в это время неторопливо уходил в сторону земельного вала тихо сказал Загорский, проходя мимо Весенина. Глава седьмая. Гуреев не зря целый месяц штудировал план Москвы. Он уверенно вышел на Комсомольскую площадь и остановился у станции метро возле Казанского вокзала. Именно здесь, на этой площади, так на той ее стороне, должна произойти его встреча с Зиловым. Это место он сам выбрал. Вспомнил, как с двумя своими верными дружками по лагерю, встречался однажды утром на том же самом месте. Народ там всегда не в провод, и никто ни на кого не обращает внимания. Несмотря на военное время, площадь была такой же оживленной, как тогда. Четыре большинство людей были военными. Гуреев отметил это обстоятельство как благоприятное для себя. Среди военных он тоже военный, меньше приметен. Из-за облаков выплыло солнце, и площадь точно повеселела. Возле Гуреева остановились два солдата. Они нерешительно посматривали на него и о чем-то тихо переговаривались. Гуреев наблюдал за ними уголком глаза, опустив правую руку в карман куртки. Один из солдат, печатая шаг здоровенными кирзовыми спагами, подошел к нему, отрывисто козырнул, и, глянув на его погона, спросил. — Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант? — Давай, давай, — раздраженно отозвался Гуреев. — Вы не скажете, как отсюда проехать на Преображенскую площадь? — Не знаю, сам тут первый раз в жизни, — ответил Гуреев. — Извините. Солдат вернулся к товарищу. Спустя минуту они уже разговаривали с летчиком, и тот обстоятельно объяснил им, как проехать на нужную им площадь. — остановки. Гуреев окончательно успокоился и мысленно выругал себя, — Рушу как последний шпак никуда не годится. Он стал думать о том, что беспокоило его больше всего.